Неупокоенные тем временем покончились с сопротивлением на улочках Некрополя. Взяли в кольцо центр, вплотную подступили к жертвеннику. Вокруг него, из загона гона с невольниками, столпилось до полутораста солдат, служек и младших по чину волшебников исполнявших сейчас незавидную роль живого щита. Неупокоенные сами видать что-то ощущали и потому не спешили бросаться с копом. А Некроман, чтобы не радовать врага еще одной подсказкой, где он и как с ним лучше всего бороться, не давал своим куклам прямых приказов, ожидая пока возьмет верх неутомимая жажда крови. Толпа зомби и скелетов качнулась вперед, еще миг она словно был в нерешительности толкалась на месте, неупокойные переступались ноги на ногу, точно страшась последней атаки. И вот уже протянутые мертвые руки, десятки, сотни рук, скрюченные пальцы норовят когтями, вцепиться в доспехи, оружие и одежду, повалить, разорвать на куски. Страшный человеческий вопль, единый крик и из десятков глоток. Полетело в сторону тела еще одного зарезанного раба. С головы до ног перепачканные алым жрецы лихорадочно расставляли вокруг жертвенник глиняные чаши, до краев наполненные кровью. Они не чертили пентаграмм, просто ударили все силы, что успели скопить и что позволяли трансформировать известные им заклинания. Фесса вновь скорчила от боли, на сей раз куда более сильной, но и не в пример короче. Вихри только удерживали неупокоенных, новое заклинание должно было уничтожить. Из глиняных чаш выплеснулась волна еще теплой крови. На пути неупокоенных возникла завеса, сотканная из мельчайших багряных капелек. Толпа шатнулась назад, но в спины им уперлись короткие копья самих жрецов. Защитный круг, сомкнувшийся вокруг жертвенника и хода подземный склеп солодорца, мог вместить далеко не всех. Обезумевшие люди не успели опрокинуть магов-предателей, неупокоенные атаковали так, словно еще помнили, что такое ярость и неистовство. Немногие еще сопротивлявшиеся были разорваны в клочья за считанные мгновения. Все вокруг покрылось алым. Обезображенные тела валялись с изломанными руками и ногами, свернутыми шеями, сломанными спинами. Не помогло никакое оружие, не, не помогло и отчаяние обреченных. Армия Фесса прошла над растерзанными, столкнулась с колышущейся алой завесой. Не колеблясь, зомби и скелеты шагнули в нее, чего бояться мертв, и вспыхнули. Непростым огнем, сами капельки крови, точно в раз обретя душу и разум, бросились на вековечных врагов жизни. Багряные струйки оборачивались то языками пламени, то стремительными змейками. Живое пламя вцепилось в суставы, норовя расчленить наступавших мертвяков, лишить возможности передвигаться и уже после этого прикончить окончательно. Фесс трудом подавил желание вскочить и самому броситься в гущу боя. Не время. Все идет, как он и планировал. Заклятие такого масштаба и силы магом не повтори. Вон, многие и так валяются без чувств. Откат не знает пощады, так что пусть расходуют последние силы. У него, Фесса, в резерве ждет своей очереди отряд без малого две сотни неупокоенных. Пусть горят первые ряды, последние шагнут через бесполезные отныне останки и довершат дело. Так и случилось. Десятки, может даже сотни неупокоенных, свалились, корчась и дергаясь, будто от боли, в объятиях кровяного пламени. Однако остальные, бестрепетно перешагивая через упавших, по-прежнему напирали, вспыхивали, падали, так и не опустив, протянутых к живым, в вечной ненависти рук. Обычные воины удостоились бы великой чести за подобную доблесть. Для мертвяков это было единственным способом существования. Губы Фесса кривились в горькой усмешке. Он бросал мертвых против живых, хотя всю свою карьеру некроманта занимался как раз обратным, защищая живых от мертвых. Может, он на эту стезю раньше, сущность, и не отвернулась бы от него там, в Черной башне, придя на помощь уже потерпевшему поражение Тлау. Ведь без сил западной тьмы отец-инквизитор никогда бы не выставил перед ним Фессом и Рысей в ее драконьей ипостаси. Если берешься за такое дело, нельзя колебаться, и никакая цена не окажется чрезмерно высокой. Схватка у жертвенника меж тем продолжалась. Неупокойные несли потери, маги медленно отступали ко входу в гробницу Солодорца. Их оттеснили от жертвенника, с другой стороны воины Фесса проломили ограду загона для рабов, и Фесс успел вмешаться лишь в последний момент. По спине некроманта словно хлестнул девятихвостый бич. Сжал кулаки и до хруста стиснув зубы, фес поворачивал стадо своих кровожадных слух, словно человек, пытающийся отводным щитом направить в сторону прорвавшей высокую запруду поток воды. Зомби не знают чувств, во всяком случае, так утверждали древние манускрипты, но попыткам некроманта оторвать их от любимого занятия резни сопротивлялись, как сопротивляется река усилиям тех, кто возводит плотину. Завесы из кровяного пламени, неупокоенные, прорывали, сбившись в плотные колонны. Первый сгорал почти дотла, а второй валился грудой бессмысленно дергающихся костей, третий уже только обугливался, и... ну а четвертый отделывался одними лишь подпалинами. Кольцо сжалось еще крепче, маги отступили уже за круг трех обелисков». К самому черному зеву входа всех уцелевших, считая и воинов, и рабов, и чародеев, оставалось не больше трех десятков. Остальные, растерзанными и растоптанными лохмотьями, легли под ноги наступавшей армии мертвых. Неупокоенные тоже понесли изрядные потери, так что все подходы к круглой площади оказались заваленными обломками костей, откатившимися черепами и тому подобным, что оставляет за собой битва. Пламя из крови зарезанных пленников отступало вместе с магами. Оно сгущалось, становилось плотнее и более истребительным. Неупокоенные молча падали, охваченные его живыми языками. А те, кто прорвался, шатались, бестолково размахивая руками, ноги у них подламывались, и упавших топтали те, кто напирал сзади». Кое-кто из соладорских магов пытался пустить в ход привычные стихийное чародейство – молнии, огненные шары, возникающие словно из ниоткуда каменные глыбы, обломки пирамид с окрая Некрополя. И оказалось, что изгрызенные живым из крови огнем, неупокоенные, сделались далеко не так уж неуязвимы, как того хотелось бы Фессу. И камни, и молнии, и простое пламя получили над ними известную власть, хотя, конечно, далеко не равную той, что это оружие стихий имело бы над простыми смертными. Несмотря на потери, зомби уже почти загнали магов в черный провал входа, когда из непроглядной глубины склепа пришел ответ, поистине достойный Эвенгара Солодорского. Сперва Фес ощутил упругий толчок грудь, словно порыв внезапного ветра пробился сквозь толщу песка. А когда вскинул голову отхода в гробницу, кругом разбегалась невидимая волна силы. Круша и разрывая на куски тела неупокоенных, словно разом исчезла вся магия, защищавшая из зомби и скелетов. Взрывались, разлетаясь черной трухой, пустые черепа, оторванные руки и ноги летели в разные стороны. Безногие торсы... отбрасывала к краям площади, разбивая о стены склепов. Ничего подобного некромант никогда не видел и не знал, как этому противостоять. Правда, и невидимая волна тоже не была абсолютным, все сметающим и неостановимым оружием. Подобно океанской волне, она дробилась, угасала. Каждый разорванный клочья мертвя хоть немного, но ослаблял ее. И она таки угасла, исчерпав себя в яростной атаке и уничтожив никак не меньше 17 сотен неупокоенных. Уцелевшие не более пятидесяти остановились. Так и тянуло сказать в растерянности. Но мертвяки не знают, что такое растерянность, равно как и страх или боль. Однако же немногие, оставшиеся на ногах, застыли на месте. Маги и уцелевшие солдаты поспешили скрыться в черном провале входа. В свое время некроман спускался в эту гробницу и смотрел ее всю, но, конечно, не простукал каждое без исключения плиту в стенах и на полу. Ему хватило жуткого зрелища, прикованный пудовыми цепями черный саркофаг саладорца и постоянный скрип, скрип, скрип из-под неподъемной каменной крышки, словно неимоверно отросшие ногти погребенного, изо всех сил пытались процарапать насквозь могильную плиту. Поэтому, кто мог сказать... Не отыщется ли оттуда еще один ход, тайный от норок? Саладорские маги отступили, и Фес прекрасно понимал от чего. Они истратили всю силу, им требовалось новая жертва. Может, под нож пойдет кто-то из собственных солдат, или даже младших подмастерьев, может, добьют раненых. «Надо атаковать, рыся!» – вслух проговорил некромант. Две сотни сохранявшихся в запасе неупокоенных послушно, без колебаний, двинулись сквозь некрополь. Им никто не препятствовал, но достигнув бестолково топ топчущихся на месте уцелевших мертваков первой волны, резерв тоже остановился. Какая-то сила не давала им шагнуть дальше. Но что это было за заклятие, и можно ли его снять на расстоянии, Фэс понять не мог. — Папа, нападем сами! — вновь бросила рвущаяся в бой драконица. Некромант покачал головой. Солодорцам пришлось импровизировать, чтобы остановить восставших мертвецов. Но вот защита против живых осталась в неприкосновенности, и Фесс сомневался, что им даже вдвоем с рысей удастся так легко и быстро прорваться сквозь этот заслон. И отсюда так просто не доползти до пика судеб в его относительно безопасные пещеры, где у Этери-сотворяющей всегда найдется пара другая нужных эликсиров. «Нет, рыся, будем ждать». Вечно они под землей не просидят. Если есть выход, то где-то невдалеке. Надо следить, вот и все. Они ударят снова. Пусть. Попробуй расплести их заклинание. С одного раза это мало кому удается. Что до мертвяков, в конце концов, нам нельзя было допустить, чтобы солодорца вытащили из его саркофага. И это, похоже, удалось. Здешним магам сейчас не до воскрешающих и разопокаивающих заклятий. Рыс ничего не ответила, только несогласно вскинула голову. Шли часы, солнце поднялось, заблистал над пустыней белым палящим щитом. Некроманты драконицы ждали. Нигде в некрополе ничто не шевелилось. Мертвецы, которым жара, само собой, была нипочем, все так же толкались недалеке от входа в подземелье, не двигаясь, впрочем, ни на шаг вперед. Наступила полная тишина и в обычном мире, и там, где струятся магические потоки. Солодорцы тоже затаились. Ночи Фесс дождался с превеликим трудом, у них с рысей хватало воды, но выдержать испепеляющий жар он не смог, рискуя нарваться на ловушку, перебрался в одну из разрушенных пирамид на самой границе Некрополя. Идти дальше означало привести в действие весь магический арсенал саладорцев, как раз и рассчитанный на появление таких вот героев-одиночек. Рыся несколько раз летала в дозор, низко стелясь над самым песком, задевая его крыльями, словно буревестник, гребни вздымающихся волн. И тоже ничего не обнаружила. Саладорцы в подземной гробнице не подавали признаков жизни, не пытались и выбраться на поверхность, если куда-то и вел возможный подземный ход. «Они долго не продержатся, рыся», — с уверенностью сказал некромант, вернувшийся с очередного облета драконицы. «Их там не меньше сотни. Сколько им нужно воды? Что они станут есть?» «Где, извините, справлять на жду? Они вылезут, непременно вылезут, надо только дождаться». Ночь была на переломе, когда дремавшая на песке рыся встрепенулась. «Папа, сюда кто-то идет». «Кто? Откуда? Ты их чувствуешь?» Фесса подбросила. «Там, папа». Крыло драконицы вытянулось, указывая в сторону гор. Немного времени спустя Фесс смог разглядеть слабый отцвет, словно полз, извиваясь огненный череп. Шло войско, шло спокойно и уверенно, освещая себе дорогу факелами, ничуть не боясь быть обнаруженными. Так могут идти только хозяева этой земли. Вот чего, значит, ждали загнанные в подземелье саладорцы. Каким-то образом они сумели подать весть, и вот новый отряд уже спешит на выручку. Причем отряд немалый, колонна сильно растянулась. «Кажется, придется последовать твоему совету, дочка». Фест расправил затекшие плечи. «Ударим первыми. Пусть они от ужаса разбегутся по всей пустыне». Драконица молча кивнула. Они взмыли в воздух. Драконья магия прочно держала Фесса на узкой спине. Барханы как-то сразу провалились вниз, понеслись назад. Колонна приближалась. Пламенный розчерк распался на сотни отдельных точек факелов. «Ударим вместе, рыся, не жалей огня». Однако марширующие заметили их первыми. И уже изогнувшего шею, готового извергнуть поток пламени жемчужного дракона с седаком на спине, встретил дружный ликующий рев сотен глодок. Ишар, Ишар, Ишар, Ишар. Поури откликнулись на зов. Призывник романта был услышан. И теперь свирепые карлики, уже не в видении в настоящей жизни, готовы были сражаться под его знаменами. Рысь исторгла и струю пламени, но направляла ее в небо, словно солютуя новым союзникам.